Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после Беловской смерти его показывала, так не пишут. Это письмо сумасшедшего. Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности. Во-вторых же, внешней вескостью выявить вескость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма, вдруг до сустава обмакнув и от плеча нажав, «Мама, я очень вырос!» или «Мама, я страшно тебя люблю!» Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные. Я сразу ответила про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте все. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки. Рыбы, русалки. Реку, данную в образе пловца, расталкивающего плечами берега, плечами пролагающего себе русло, движением создающего течение. Мелодию в образе этой реки. Он ответил, письма этого у меня здесь нет, Мне письмом, себе, самому статьей. В днях, кажется, о моей разлуке. Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились. Вы прочли? Не очень неграмотно. Так грамотно, что я не поняла. Значит, плохо. «Значит, я неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто сразу теряю связь, как в геометрии. Понимаете? Понимаю. И только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для Писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страху. Значит, вы чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается мне за что?» Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня. Голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос самой тоски. Я должен, я должен, я должен написать об этом исследование. Ведь никакого искусства и рифмы, в конце концов, бедные. Руки, разлуки. Кто не рифмовал? Ведь каждый... Ублюдок лучше срифмует. Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор про вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно читать. Ведь веры нет в стихи. И залгались стихи. Стихи и залгались. Или поэты. Когда стали их писать без нужды, они сказали нет. Когда стали их писать, составлять. Они уклонились. Я никогда не читаю стихов и никогда их уже не пишу. Раз в три года. Разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной, насущной потребностью. Человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда поэт. А вы? Вы птица. Вы поете. Вы во мне каждой строкой поете. Я пою вас дальше. Вы во мне поете дальше. Я вас остановить в себе не могу. С этого уже два дня прошло. Думал, разделаюсь письмом, статьей. Нет. И боюсь, хотя не надо этого бояться, что теперь скоро сам...